Глава седьмая В этот раз я не проспал и проснулся как нужно, рано утром, чуть ли не на рассвете. И что самое хорошее, проснулся вполне выспавшимся. Успел спокойно позавтракать, провести небольшую тренировку, разогрев тело и потренировавшись с мечом. И теперь полностью готов к новому дню и тому, что он мне приготовил пока тренировался, прокручивал в уме вчерашний день. Что-то меня тревожило в нем, что-то было не так, и это что-то я упорно упускал. Но вот что? Грань? так вроде бы все ее странности заметил. Что-то другое, так вроде бы больше ничего не было, однако несмотря на все это, мо подсознание упорно что-то коробило, Но вот что, и в попытках понять это, Я снова и снова возвращался во вчерашний день, прокручивая его в памяти. Выйдя налегке с постоялого двора, иду к лекарю. Вначале поговорю с ним, а потом к егерям загляну. Где живет нужный мне человек, уже знаю. И дорога до него много времени не занимает. Остановившись перед небольшим и аккуратным домиком, разглядываю его. Ничего особенного, если не знать, что именно там обитает лекарь, то можно спокойно пройти мимо, даже и не догадавшись об этом. Поддавшись упорно пытающемуся до меня что-то донести подсознанию, прощупываю дом поисковым заклинанием. Внутри один человек, маг, не очень сильный, есть слабые источники магической энергии. В общем, ничего особенного и подозрительного. Подойдя к двери, осторожно стучу в нее. «Открыто! Заходите!» — донесся голос из-за двери. Потянув дверь за ручку на себя, распахиваю ее и прохожу внутрь. Попадая в небольшой коридор и пройдя дальше, оказываюсь в уютной гостиной. «Что у вас случилось?» — раздался мужской голос из соседней комнаты. «Я сейчас подойду к вам». «Ничего страшного. Я просто хочу с вами поговорить». Громко говорю в ответ. «Поговорить?» — с удивлением спросил лекарь, заходя в гостиную, рассматривая меня. «И это явно он. То, что вижу, совпадает с описанием, которое дала ранее. Мужчина лет сорок на вид, не очень сильный маг. В общем-то, ничего примечательного и вызывающего подозрения». «Да. И о чем же?» «Я слышал, вы осматривали тела погибших во время нападения на караваны. Да, было такое. А вам это зачем?» «Мой друг был там. Хочу разобраться, что с ним случилось». «Друг, много людей погибло во время этих нападений. Что вы хотите узнать?» Спросил он, сев в одно из кресел. «Все, что только можно. Как они погибли? Были ли какие-то странности? Может, вам что-то бросилось в глаза? Я уже все рассказал стражей-егерям. Узнайте у них». «И все же, вдруг вы что-то забыли им сказать или не посчитали важным?» «Вы куда-то спешите? Чем-то заняты сейчас?» «Нет, я свободен», — ответил он, вздохнув. «Ладно, хорошо. С чего начать?» «С чего хотите?» «Тогда все умерли быстро, чуть ли не моментально. Раны на телах только от какого-то холодного оружия. Какие-то мечи и короткие клинки. Да, именно так, раны немного разные». «Но больше ничего найти я не смог. Никакого отравления или магического воздействия. Хотя последнее, возможно, и было, но настолько искусное, что я не смог его обнаружить. Перед смертью не похоже, что кто-то из них сопротивлялся. Нет следов, что они сражались. Их просто убили, и они не были к такому готовы». «Всех одновременно?» «Нет, но ну быстро». Примерная разница между смертями во всем караване где-то минута. То есть вы хотите сказать, что целые караваны кто-то смог перебить всего лишь за минуту? И это без применения магии? И люди там ничего не успели понять? К таким выводам я пришел в результате осмотра тел. Но я не специалист, всего лишь деревенский лекарь. И так во всех караванах? Да. А про оружие, которым их убили, что можете сказать? Обычные мечи предположу, что кинжалы. Никаких особенностей у лезвий. Думаю, такое оружие можно купить в любой оружейной лавке. Что-нибудь еще? Нет, мне нечего добавить, — ответил он, отрицательно покачав головой. А в деревне про что-то странное или необычное слышали или, может быть, сами видели? Нет, — снова покачал он головой. Мне жаль, но я ничем не могу помочь вам в ваших поисках. «Спасибо за уделенное мне время». Благодарю его и, развернувшись, иду к выходу из дома. «А, знаете, было все же кое-что», — донесся до меня голос, когда я почти дошел до выхода. «В деревне?» — спрашиваю, остановившись и обернувшись. «Нет, с трупами. Я не это важным, да и сейчас все еще не считаю, но... У некоторых из них была словно лихорадка перед смертью. Не у всех, только у нескольких человек». — И что вы там такого? — У нескольких человек из каждого каравана. Может, это лишь совпадение, все же там было много людей, а может и нет. У них была лихорадка или словно лихорадка? Я не уверен, но с ними точно было что-то не так. — Это интересно. Спасибо. Еще раз благодарю его. Если вдруг что-то еще вспомните, я остановился на постоялом дворе. «Хорошо», — кивнул мне лекарь и, развернувшись, пошел вглубь дома. Посмотрев недолго ему вслед, тоже разворачиваюсь и выхожу на улицу. «Лихорадка, значит». «А что это означает?» «В то, что это совпадение, не верю. Что-то это должно означать. Но вот что?» «Нужно осмотреть тела погибших, и хорошо, если среди них попадется хотя бы одно такое». «Правда, как я пойму, что это оно, я же ни разу не лекарь». «Будет видно. Для начала нужно попасть к телам». «Ну, я и так собирался после лекаря наведаться к егерям. Сейчас же только появилась для этого дополнительная причина». Оказавшись на улице, поворачиваю в нужную сторону и иду к лагерю егерей. Они разместились не в деревне, а за ее окраиной. Десять минут быстрой ходьбы я добрался до границы лагеря егерей, где меня сразу же встретила его охрана в виде небольшого отряда егерей. «Дальше проход закрыт», — сообщил мне один из бойцов, преградивших дорогу. «Я могу поговорить с вашим капитаном? Он занят, посетителей не принимает». «А если так?» — спрашиваю, показав золотую монету. «Эх, на что приходится идти ради сохранения легенды?» «Он занят», — упрямо повторил боец под молчаливое согласие своих товарищей, хотя все они точно видели монету. «Совсем занят?» «Совсем. Но, может, мы вам можем чем-то помочь? Что вы хотели от нашего капитана?» «Я хотел осмотреть тело погибших при ограблении караванов. Слышал, они у вас еще хранятся». «Мне жаль, но ничем не можем вам помочь», — с искренним сожалением произнес всё тот же боец и Я не могу даже краем глаза взглянуть на них. Нет, посторонним вход в лагерь запрещен. Не вышло. Жаль, говорю и развернувшись, иду к постоялому двору. Вот же ж честные служаки. Нет, так-то они молодцы, но в данном случае это совсем не вовремя. Раз не получилось так, то придется действовать официально. Конечно, рановато как-то, не хотелось бы раскрывать, кто я такой всего лишь на второй день расследования. Но мне нужно попасть к телам и осмотреть их. И у меня нет ни времени, ни желания искать какие-то обходные пути для этого. А на постоялый двор я возвращаюсь, чтобы взять сумку с артефактами. Думаю, они мне пригодятся при осмотре тел. Забрав сумку, снова возвращаюсь к лагерю егерей. «Капитан, все еще занят. Ничем не можем вам помочь» произнес все тот же боец, чей отряд опять меня встретил. «Уверены, что не найдет для меня времени», спрашиваю создаю в воздухе печать Констебля. При виде нее егеря все подтянулись и стали очень серьезными. «Мы не знали, кто вы, господин Констебль. Мы вас непременно проведем к капитану». «У меня есть одна просьба к вам. Никому, кроме капитана, не говорите о том, кто я такой». «Как скажете?» ответил мне все тот же боец а остальные его товарищи согласно кивнули несколько минут по лагерю меня провели к одной из палаток внешне она ничем не отличается от остальных может ткань немного лучше а в остальном такая же палатка как и другие в этом лагере так и не скажешь что здесь обитает местное начальство обычно у них палатки побогаче капитан должен быть внутри спасибо благодарю и захожу внутрь Там стоял полумрак, и почти ничего после улицы не было видно. «Кто вы такой? Как попали сюда?» Встретил меня мужской голос. Привыкнув к освещению внутри, осматриваюсь по сторонам. Палатка разделена на несколько частей, и та, что видна мне, похожа на смесь какого-то кабинета и приемной. И за столом сидит мужчина, сейчас удивленно смотрящий на меня. Видимо, это капитан. На вид ему лет пятьдесят, подтянутый, жилистый. Заметно, что не пренебрегает тренировками и держит себя в хорошей форме. не маг обычный человек, пусть и обвешанный кучей разных артефактов, несмотря на то, что находится в центре своего лагеря. Молча создаю в воздухе печать констебля. «О, так вы все же прибыли сюда!» произнес он несколько секунд, внимательно повсматривавшись в нее. Да, и пытаюсь разобраться, что же тут происходит. И как успехи. Пожимаю неопределенно плечами. Что вы от меня хотите? Мне нужно осмотреть тела убитых. Они же у вас. Да, мы оборудовали мертвецкую. Оставшиеся тела там. Вас проведут туда. Еще что-нибудь? Что вы выяснили? К сожалению, немногое. Продолжаем прочесывать лес, но результатов пока никаких. Кто бы это ни сделал, провернули они все, почти не оставив следов. — Почти. — Кое-что есть, но нельзя точно сказать, что это следы грабителей или местных жителей. — Вы места, где обнаружили караваны, осматривали? — Конечно. — Что-нибудь странное заметили? — Нет, но там все странное. Сами караваны, эти поляны в лесу то, как они там оказались. Однако я лично был только на одном таком месте. Вы видели караваны еще с телами сразу после нападения? Да, последний заграбленных караванов, и я там был. Что можете сказать про него? Нападение произошло внезапно и быстро. Почти никто не успел достать оружие. От повозок никто не успел отойти, все погибли рядом с ними. Они пытались защищаться? Не похоже, скорее не пытались понять, где оказались и что произошло. — У меня к вам будет еще просьба. Никому не говорите, кто я такой. В деревне не знают. Пусть так и остается пока. — Как скажете, — согласно кивнул капитан. — Спасибо. Благодарю его. У меня пока все. — Вас проводят, — произнес капитан и, поднявшийся из-за стола, подошел ко входу в палатку и, выглянув наружу, Кого-то громко позвал, а после вернулся обратно за свой стол. Не больше десятка секунд, и в палатку заглянул какой-то парень в форме егерей. «Проводи его в мертвецкую, выполняя все, что он попросит», — приказал ему капитан, кивнув на меня. «Есть!» — только ответил парень и перевел свой взгляд на меня. «Веди», — говорю ему, выйдя наружу. «Ничего не говоря, мой проводник меня куда-то повел». «Еще пара минут по лагерю, и мы подошли к какому-то погребу». «Вам туда», – произнес он, указав на погреб. «Свет?» «Там артефакты. Зайдете, и они заработают. Я буду ждать вас тут». «Хорошо». Спустившись по лестнице открыв массивную деревянную дверь, попадаю в царство холода. Не мороза, но тут прохладно. Стоило перешагнуть порог, как зажглись светильники, освещая большое помещение. В его центре стоят три стола, а тела сложены рядами у стен. Простенько, но вполне достаточно. «Ну-с, начнем», — говорю вслух, поставив сумку с артефактами на один из столов и пробегаясь взглядом по лежащим тут телам. Мужчины, женщины. Решаю начать с самого крайнего. Подхватив его, кладу на стол и начинаю внимательно изучать его. Молодой парень, лет двадцать похоже, умер от ранений в грудь. Его несколько раз ударили чем-то похожим на меч, причем ударили спереди, не со спины. Однако, как и говорил лекарь, не видно следов, чтобы он как-то пытался сопротивляться. Ни каких-то ран на руках, ни еще каких-нибудь ран, только те, что, похожи его и убили. Осмотрев это тело, берусь за следующее и кладу на свободный стол. Тут уже мужчина лет 50 раны похожи, но кроме как на груди, есть еще и на животе. В остальном никаких отличий. Закончив с ним, перехожу к следующему. А потом еще к одному. И так пока не осмотрю все. Часа три не самой приятной работы я закончил. И результаты не сильно отличаются от того, что выяснил деревенский лекарь. Но это же был только обычный осмотр, а теперь... Подойдя к сумке, достаю из нее несколько нужных артефактов. Теперь пора проверить эти тела как констебль, а не кто-то другой. Простенький ритуал на поиск следов грани, и я чуть не охренел. Возникло такое ощущение, что я не посреди лагеря егерей, а в центре какого-то прорыва. И, честно говоря, я совсем не ожидал такого результата. Очевидно, смерть этих людей была непростой. Нужно теперь выяснить все подробности. Сосредотачиваюсь на одном из тел, лежащих на столе, и начинаю его всячески проверять магией. И получаю странные результаты. Да, от него буквально несет энергии грани, словно оно долгое время пробыло на той стороне. Но причина смерти не похожа, что в этом. Сами раны чистые. Точнее, не то чтобы совсем, но на уровне всего тела не так, как если бы этого человека убила тварь Грани. Или оружием, напитанным энергией Грани. И что это значит? А Грани знает. Я без понятия. Проверив это тело, перехожу ко второму. Да, зря я не стал сразу так делать. Придется, похоже, по второму кругу возиться со всеми телами. Но кто ж знал? Думал, проверю так одно-два тела и все. А оно вон как. И результаты проверки второго тела в точности повторяются. Странно все это. Но на этом не останавливаюсь и берусь за третье тело. Еще часа четыре возни с телами. А я точно констебль, а не какой-нибудь некромант. Ладно, а шутки шутками, но кое-что еще интересное у меня все же получилось обнаружить. Большинство тел выдавали такие же результаты, как и первые, но было два тела с совсем другими результатами, и, осмотрев их еще тщательнее, пришел к выводу, что это, кажется, те лихорадочные, про которых говорил лекарь. И в отличие от остальных тел, эти почти не фонили гранью. Ключевое тут – почти. Энергия грани на них тоже была, но пропитаны ею были не все они, а только места ран. Внешне же эти раны ничем не отличались от тех, что на других телах. Что это может значить? Ответ такой же, как и в прошлый раз. Грани знает. Я без понятия. Пока просто собираю информацию. Еще немного повозившись с телами, но больше ничего не выяснив, возвращаю все на свои места и собираюсь уже уйти отсюда, а то почти восемь часов здесь проторчал, как вспоминаю еще кое о чем. В очередной раз использую артефакты, только уже другие, и проверяю грань в целом. А вот здесь результаты такие же, как вчера в лесу. Есть инстончение, где-то далеко прорывы. Ну, формально я же сейчас за пределами деревни, но нужно проверить. Быстро собрав все артефакты в сумку, чуть ли не бегом покидаю мертвецкую. «Вы закончили?» – встретил меня боец, что проводил сюда. Он что, все это время торчал здесь? Бедолага. Да. Выяснили что-нибудь? Возможно. Еще что-то нужно? Пока нет, отвечаю ему, идя к выходу из лагеря. Оказавшись же за его пределами и войдя в деревню, проверяю грань. Да, все по-старому. Отсюда грань выглядит идеальной. Неожиданно мысли скакнули от грани к полянам, на которых были найдены караваны, И я наконец-то понял, что же не давало покоя мне все это время. Поляны. Они одинаковые. А такого не может быть. Пусть и в каких-то мелочах, но они должны отличаться. Да и вообще должны быть разными. Какие-то больше, какие-то меньше, разная растительность. Но эти были совершенно одинаковыми. Закинув артефакты в сумку и схватив ее, бегом несусь к постоялому двору. Вбежав в свой номер, надеваю доспех, вооружаюсь и выбегаю. «Касс, как успехи?» — спросила у меня Ране, когда я сбежал по лестнице на первый этаж и чуть не столкнулся с ней. «Позже», — бросаю в ответ и выскакиваю с постоялого двора. К чему такая спешка? Во-первых, желание проверить догадку, так и сжет изнутри. А во-вторых, мне совсем не хочется ночью шляться по лесу, И для этого нужно поспешить. Так что побегаю немного. Это будет полезно. Направляюсь же к ближайшей такой поляне. Мне подойдет любая, наверное. Добежав до нужной поляны с тем, что осталось от каравана, тот никуда не делся оттуда за прошедшее время, окидываю ее взглядом. Все так, как я помню. Идеальный овал. Кустов и деревьев словно никогда тут и не было. Лишь низкая трава. «Так, я здесь, но что дальше?» Задумчиво чешу затылок. Кажется, я слишком поддался эмоциям и поспешил, не продумав все. Но раз я уже все равно тут... Достаю нужные свои сумки и еще раз начинаю всячески проверять магией поляну. Грань, источники магии вообще все, что только можно. Еще минут тридцать возни, но ничего нового. Но что-то же ведь должно быть. Задумчиво спрашиваю вслух и сажусь прямо на траву. Как-то немного устал я. Кажется, ничего такого уж не делал, но восемь часов потаскать тела туда-сюда, а потом еще неплохо пробежаться. Прогоняю энергию по телу, восстанавливая его силы. Нужно идти на другую поляну, но так лень. В задумчивости, дернув рукой за траву, выдираю целый кусок дерна вместе с ней. Это еще что такое? Достав нож, начинаю срезать дерн, расширяя ямку. А под травой и тонким слоем дерна оплавленная земля. Пытаюсь ковырнуть ее ножом, но тот соскальзывает. Ого, как оплавилось. Для надежности проверяю еще несколько мест на поляне, но там все точно так же. Под травой оплавленная земля. Грустно вздохнув, понимаю, что нужно посмотреть еще как минимум одну поляну. Так что иду к ней. Отойдя без всяких проблем, никто на меня не напал по пути, ни какое-нибудь зверье, ни твари, ни люди, осматриваю ее. И да, она точно такая же, как и прошлое. Мне не показалось, и я не придумал это. И да, тут тоже под травой слоем дерна оплавленная земля. Ради интереса пытаюсь пробить оплавленный слой, чтобы посмотреть, что под ним. Ножом не получилось. Использую магию. И землекоп из меня такой себе. Кажется, больше земли теперь нам нечем я раскопал. 20 сантиметров. Именно настолько оплавилась в глубину земля. Причем равномерно, по всей поляне. Что могло такое сделать? Очевидно, магия. Но вот какая? Закончив с поляной, возвращаюсь в деревню, а то начало уже темнеть. Чем дальше заходит расследование, тем больше у меня вопросов. Вот что все это значит? Никогда ни с чем подобным не сталкивался. И это уже даже начинает как-то нервировать. Где понятные и простые культисты? Такое чувство, что это мое первое дело, и я не прослужил уже десяток лет в страже. Может и странно, но раньше мои дела все были какими-то более обычными, что ли. Без такого количества разных странных непонятностей. «Ты клад, что ли, откапывал?» Спросила ранняя, когда я, наконец, добрел до постоялого двора и сразу же занял свободный столик, даже не поднявшись свой номер и не оставив там лишние вещи. «Да я так за весь день не устал, как за пару часов в лесу. Не быть мне егерем!» Почти угадала. Узнала что-нибудь. «Давай ты сначала, а то у тебя такой вид...» «Ты права. Мне пришлось покопать», — говорю ей, слабо улыбнувшись и рассказываю все про поляны. «Про результаты исследования тел не рассказываю пока ни к чему. Я же вроде бы еще придерживаюсь своей легенды о простом бойце». «Интересно», — задумчиво произнесла она, когда я закончила рассказ. «Ты сталкивалась с таким?» — спрашиваю, принимаясь за принесенный ужин. Не совсем с таким. Оплавленная земля, по описанию, похожа на ту, что остается после применения одного огненного заклинания или амулета с ним. Но чтобы потом поверх была живая трава? Разве что кто-то использовал несколько заклинаний, одним спрятав следы от другого? Но это все равно не объясняет, как караваны оказались там. Да и зачем вообще кому-то могло понадобиться такое? Караваны ведь все равно нашли. «Оплавленная земля, побочный эффект от переноса караванов», — предположил я. «Может быть, но я не слышала о таких заклинаниях». «А ты тела погибших осматривал? Хотел же?» «Да, осматривал. И что?» «То же, что и у местного лекаря», — отвечаю ей полуправду. «Как тебе это удалось? Я сегодня весь день пыталась найти подход к егерям, а ты смог попасть телам!» «Секрет!» — говорю, улыбнувшись. Внезапно входная дверь трактира распахнулась, громко ударившись о стену, и внутрь вбежал егерь. Оглянувшись по сторонам, он направился к нам. — Вас срочно хочет видеть капитан, — произнес он, смотря на меня. — Нас, на всякий случай уточняю. — Вас, господин! — Что случилось? — Не знаю, мне приказано найти вас, — ответил он. — Хорошо, идем. Отвечаю ему и, быстро выпив кружку морса, подхватываю сумку с артефактами, стоявшую все это время у моих ног, и иду следом за ним. «Кас, что случилось?» — донесся до меня встревоженный голос Ране. «Сам не знаю», — отвечаю ей, на миг оглянувшись увидев ее, стоящую рядом со столиком и смотрящую мне вслед. «И в самом деле, что там такого случилось у егерей?» что за мной так срочно послали практически ночью.